Глава 22. «Банька». Рерих и Духарев валялись на деревянных лавках, завернувшись в льняные простыни, поочередно черпали ковшом из кадушки холодный ядреный квас. Серега предпочел бы пиво, но и квасок был хорош. И вели неспешные речи на банные темы. Начали с веничков. Рерих отдавал предпочтение Можжевеловым и Дубовым. А затем, как-то незаметно, перешли на сакральное. До сих пор Серега считал, что хорошенько попариться полезно для здоровья и приятно для организма. Ну и, разумеется, пивка попить в хорошей компании, поболтать о том о сём. И тут Духарев с крайним удивлением узнал, что варяг придает простому помыться-попариться, Но ну, просто мистическое значение. А парную рассматривает едва ли не как вход в преисподнюю. И каждому элементарному действию, вроде поддать парку, придается некий особенный символический смысл. Вот бы удивились Серегины питерские кореша. Варяг поучал. Серега слушал в вполуха расслаблялся и думал о том, что не худо бы пожрать, но вставать лениво. Рерих отпарил его очень качественно. Ежели человек может в две руки мечами махать, так неужто с вениками не управиться? Но Духарев тоже в грязь лицом не ударил и так прошелся по дубленной варяговой шкуре, что у того даже многочисленные шрамы побагровели. «Не слушаешь!» констатировал Рерих с презрением, глядя на ученика. «А зря! Только и будет в тебе умение, что железом рубить да весло ворочить. Никогда те с таким понятием своим хирдом не водить!» Варяг уселся, взял свой протез, собираясь приспособить на место. «Чем водить?» – удивился Духарев. «Хирдом, дурная голова!» Так нурманы ваташку воинскую называют. — Так я же не нурман, — резонно заметил Духарев. Тук! Деревянное основание протеза больно хлопнуло Серегу по макушке. Духарев подскочил, потирая ушибленное место, с опаской поглядел на наставника. Варяг ухмыльнулся. — Однако кость, — заметил он, — я думал, деревяха. «Ну, шутки у тебя!» – пробормотал Духарев и потянулся за одеждой. «Кормить нас будут?» «А ты понюхай!» – предложил Варяк. Серега понюхал, но нос его не уловил ничего схистного. «О, горе с тобой!» – сказал Варяк. «Мясом жареным пахнет. Не иначе лосенка твоего пекут». «Тогда хорошо». Кивнул Серега и нацепил цепочку с крестиком. «Ты бы его лучше спрятал», — посоветовал варяг. «Мне-то без разницы, но многие тут вас, христиан, не любят». «Да?» — переспросил Духрев. «Ну так это ж их трудности». «А если сам Волох обидится?» Серега поглядел на варяга. «Серьезно говорит или так испытывает?» Изуродованное лицо старика было непроницаемо. «Ну, не знаю», – Духарев пожал плечами. «Если я крест сниму, я ж христианином быть не перестану. Неужели твой Волох без крестика во мне христианина не признает? А уж с людьми я как-нибудь разберусь. Твоими науками». «Даже не вздумай», – строго сказал Варяк. Только попробуй здесь кровь пролить, дурень тупоголовый. А что будет? Смерть тебе будет, отрезал Рёрих. Волх только одну кровавую жертву принять может, а за иное по башке до да а, а Понял, пробормотал Серега, а через некоторое время спросил: Рёрих, а какой? кровавой жертве ты говорил? Варяг ухмыльнулся. Придет время, узнаешь, если повезет.